Глава восьмая. Люба. Всегда было интересно. Скелет настоящий. Раздается сзади, и я аж подпрыгиваю от неожиданности. Не, сейчас-то я знаю, что нет, но раньше думал, что реально человеческий. Резко оборачиваюсь и смотрю на незваного гостя. Дорофея старший стоит в дверях и смотрит на меня снизу вверх. Почему снизу вверх? Да потому что я забралась на стремянку, чтобы достать чистые ватманы из самых высоких антресолей на доской. И теперь надо как-то спуститься. А в присутствии рангутанга мои ноги почему-то отказываются стоять твёрдо и устойчиво. Что вы здесь забыли? Спрашиваю строго и, вцепившись в стремянку максимально крепко руками, осторожно сползаю вниз. Как что? Пришёл подробнее узнать, как учится мой сын. Я же имею на это право. Нагло выгибает бровь. Ясное дело, зачем же ещё? И не выгонишь же. «Мне пока нечего сказать. Складываю руки на груди. Между мной и орангутангом мой учительский стол. И это дает мне хоть какое-то разделение границ. Потому что, кажется, этому Дорофееву неведомо о них в принципе. Ваш сын был сегодня на моем уроке в первый раз. И если судить даже по этому уроку, то ничего положительного сказать не могу. Сначала он дерзил, а потом весь урок показательно не работал, закрыв тетрадь и учебник». Ну, что-то так сразу, Любовь Андреевна. Делает еще несколько шагов в мою сторону, заложив большие пальцы ладони в карманы джинсов. А у меня возникает внезапный импульс сделать шаг назад, что даже приходится ухватиться рукой за спинку стула, чтобы не поддаться ему. Может, стоит дать ему шанс? Чему вас там в педагогическом учат? Индивидуальный подход там, шанс каждому ребенку. О, -о, -о. он решил меня учить, как мне работать? Методистом заделся. Я же не учу его морды другим мужикам расшибать. У вас есть претензии к моей работе? Смотрю на него, вскинув брови. Можете оформить в письменном виде и отнести на стол к директору. Ну, что сразу к директору-то? Дорофеев ведет себя в своем кабинете, словно у себя дома. Проходится вдоль стенда с палеозоем, рассматривая все так, будь то ему интересно. Приподнимает двумя пальцами за лучевую кость руку скелета и отпускает. Можем мы сами обсудить. Общий язык, так сказать, найти. Вот, он вроде бы говорит обычные слова, такие говорили мне и другие родители, но именно от Дорофеева это звучит с каким-то пошлым подтекстом. Не трогайте, пожалуйста, демонстрационные материалы, они стоят недёшево. Предлагаю сходить в соседнюю кофейню и всё обсудить, что тут сколько стоит и чем я бы мог пополнить этот ваш фонд демонстрационных материалов. Поворачивается ко мне и упирается своим взглядом прямо в моё лицо. Мне от его этого взгляда совсем неуютно становится. На спине испарина появляется. В кончиках пальцев легкое покалывание. Сразу вспоминается вечер пятницы. Сначала его дикий победный рык на ринге, а потом голодный взгляд на меня. И это его бесцеремонное «это для меня». Он привык получать то, что хочет. И сейчас не стоит обманываться его миролюбивой улыбкой. «Вы мне взятку предлагаете?» Выше поднимаю подбородок. А как назвать это иначе? Чтобы потом этот тус лежал у него в рукаве, и он мог мною помыкать. «Ну какая взятка, кисуля? Мы просто не с того начали как-то. Я хотел бы это исправить, и это... За очки я тебе ещё торчу». «Я чувствую, что у меня даже кончики ушей жжёт от возмущения. Он совсем, что ли, не в себе? Вообще никаких берегов не видит? Вы что себе позволяете? У меня аж дыхание сбоит от возмущения». Вы вообще не отдаете себе отчет, что вы разговариваете с учителем вашего ребенка? Ну, не кипятись ты так. Что я такого сказал-то? Разводит руками, а у меня вдруг крышу сносит. Я бы не назвала себя истероидной личностью, но этот неандерталец вызывает во мне такие эмоции, о наличии которых я у себя даже не подозревала. Я просто хватаю учебник шестого класса и запускаю в него. И тут же понимаю, что пересекла черту. Дорофеев ловит учебник так, будто заранее знал, что я это сделаю и начинает ржать. А я понимаю, что вот теперь-то у него есть все шансы взять меня на крючок. И без всяких взяток. Так и представляю его жалобу директору. Ваша неадекватная биологичка швырнула в меня отца-одиночку трудного ребенка учебником. Что тут в вашей школе творится? И все равно всем будет, что сначала он принял меня за проститутку, потом пытался откупиться деньгами, решил, что может учить меня, как мне делать свою работу, а потом еще и хамить, называя кисулей. Хороший бросок, кстати, Любовь Андреевна. ухмыляется вертит учебник в руках. Чёткий, целенаправленный, мощный, и скоординированный. Вы, случаем, вечерами не тренируетесь? А как же! Я вся горю от злости, пульс явно превышает норму, но этот гад настолько спокоен, что даже обидно становится. Каждый вечер минимум 10 бросков учебником, желательно в чью-нибудь наглую морду. Хорошие навыки надо развивать. Он вот-вот заржёт в полную глотку. Приходи ко мне в зал, поработаем над твоим броском. Мне просто нужно перестать реагировать. Он же провоцирует. Вопросы к его сыну отпадают сами собой. Ведь видно, кто его воспитывает. Ещё без матери. При случае, воспользуюсь вашим предложением. Отвечаю ему максимально спокойно и выдержанно. Это всё, Мирон Максимович. Или могу ещё чем-то помочь? Орангутанг прищуривается, вцепляясь взглядом, словно клещ. Я же выдерживаю его без эмоций. Хотя это стоит больших трудов. Когда этот его взгляд, липко, словно слайм, сползает по мне, задерживаясь сначала на губах, а потом и на груди. Не буду вас задерживать, если вопросов больше нет. Переминаюсь ноги на ногу, не выдержав статичной позы. Ну окей. Улыбается уголками губ, вернув свой взгляд к моему лицу. От блеска в его глазах, азартного огня, горящего в них, мне хочется сорваться и бежать как можно быстрее. Чувствую себя мышью, зажатой в угол, большим, уверенным в себе котом. — На сегодня, пожалуй, закончим. — Навсегда, пожалуй, закончим, господин Ирангутанг неотёсанный. — Всего доброго! Рисую подчёркнуто неискреннюю елейную улыбку и киваю на дверь. — не тебе не хворать подмигивает и, наконец, удаляется.